Судьбы и сердца Её называют брошенное, оставленное, забытое. Звучит это как подкошенное, подрезанное, подбитое. Раздоры, вещи опасны, а нравы у жизни строги. Ведь там, где все дни ненастные, А взгляды и вкусы разные, то разные и дороги. Мудрейшая в мире наука гласит что любви не получится, где двое мучат друг друга и сами все время мучатся. Сейчас выяснять бессмысленно, кто прав был в их вечном споре. Счастье всегда таинственно, зато откровенно горе. А жизнь то казнит, то милует, и вот он встретил другую, не самую молодую, но самую, видно, милую. Должно быть, о чём мечталось, То и сбылось. Хоть всё же любимое оказалось Судьбою нелёгкой тоже. И вот он, почти восторженный, Душой прикипел влюблённый, К кем-то когда-то брошенной, Обманутой, обделённой. И странно чуть-чуть, и славно. Была для кого-то лишнюю, А стала вдруг яркой вишнею, Любимой и самой главной. А с первою, той, что в раздоре, кто может нам поручиться, Что так же все не случится и счастья не встретит вскоре. Покажутся вдруг невзгоды далекими и смешными, И вспыхнут и станут годы празднично золотыми. Ведь если сквозь мрак, что прожит, Влетает к нам сноб рассвета, То женщин ненужных нету, нету и быть не может. И пусть хоть стократно спрошенный, Стократно скажу упрямо я, Что женщины нету брошенной, Есть просто еще ненайденное. Ненайденное, невстреченное, Любовью большой незамеченное, Так пусть же, сметя на пасти, Быстрее приходит счастье. 1983 год Ты даже не знаешь, Когда на лице твоем холод и скука, Когда ты живешь в раздражении и споре, Ты даже не знаешь, какая ты мука, И даже не знаешь, какое ты горе. Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье, А в сердце и свет, и любовь, и участие, Ты даже не знаешь, какая ты песня, И даже не знаешь, какое ты счастье. 1984 год. Тревоги. Любим друг друга мы или не любим. Мы спорим, мы что-то друг в друге судим, вздорим, к чему-то порой цепляемся, нередко друг друга подмять стараемся. То недоверчивость нас смущает, то ревность как пламенем обжигает. А то вдруг тревога вонзает жало, что счастье ушло, что любовь пропала. И то нам кажется, и это кажется. Сердца то смеются, то гневом мучатся. А что окажется? Что окажется? И что же в конце концов получится? Как быть нам? Что важно, а что не важно? И вдруг я однажды открыл. «Послушай». Любое кипенье совсем не страшно, Самое страшное — равнодушье. Наверное, во всяческом словаре Нет слова хуже, чем равнодушье. У равнодушья душа лягушья, Глаза же, как проруби в январе. А тем, кто страдает, ревнует, спорит, В чьем сердце звенит и бунтует кровь, Страшится того, что ушла любовь, Но честное слово никак не стоит. Пока мы смеемся, бушуем, судим, Любить мы друг друга, ей-богу, будем. 1984 год.